Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Мужские четырехместные палаты — это особый мир, где один за всех и все за одного. Разный возраст, разные характеры, но друг за друга горой. Все устали от диетической еды, и мы решили сегодня устроить пир с шаурмой, копченой скумбрией и прочими простыми мужскими радостями. Трое хорошо едят сами, с удовольствием болтают, смеются. А Сансаныч говорит мало, ест еще меньше, но шаурму съел с удовольствием, сосредоточенно пережевывая двумя оставшимися зубами. Видели бы вы, как радовались его соседи, что он поел? Мужики подбадривали его, поддерживали, хлопали ему. А сансаныч качал головой, мол, дураки! Но он так улыбался!